Глава 21. Кожа и рубашка. Мунтэнь был политиком, человеком, как я уже говорил, вовлеченным, но всегда старался не слишком глубоко погружаться в игру, сохранять дистанцию, смотреть на себя со стороны, как зрительно актера. Он объясняет это в третьей книге «Опытов» в главе о том, что нужно владеть своей волей, написанной по впечатлениям от пребывания на посту мэра Бордо.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 Мы не умеем отличать рубашку от кожи. Достаточно посыпать мукой лицо, не посыпая ею одновременные сердца. Том 3, глава 10, страница 216. Мир это театр. Здесь Монтень повторяет общее место, распространенное со времен античности. Мы актеры, мы носим маски, и нам не стоит принимать себя за персонажей. Нужно действовать осознанно исполнять свой долг, но не путать то, что мы делаем, с тем, что мы есть. Пусть между нашим внутренним существом и нашими поступками сохраняется дистанция. Неужели Монтень учит нас двуличию? Когда я был подростком и в первый раз читал опыты, мне казалось, что да. И все его тонкие развлечения меня отталкивали. Молодежь ищет искренности, подлинности. А значит, полного тождества идеального соответствия между бытием и видимостью. Гамлет разоблачает манерность придворных, отвергает компромиссы и кричит королеве своей матери «I know not сим Мне кажется неведомы. 12. Акт 1. Сцена 2. Перевод Пастернака. Из дальнейшего текста мы узнаем, что сильным мира сего желательно не воспринимать себя слишком всерьез, не сливаться со своей функцией, сохранять в отношении к ней долю юмора или иронии. Здесь Монтейн не так далек от средневекового представления о двух телах государя – политическом, бессмертном и физическом, тленном. Государь не должен смешивать себя и свою функцию, но не должен и слишком отделять ее от себя, дабы не поставить под удар свой авторитет. Как это произошло с другим героем Шекспира, королем Ричардом II, который слишком ясно осознавал, что играет роль, и в итоге был свергнут. Мунтынь предпочитает иметь дело с людьми, которые, попросту говоря, не задаются. Я знаю людей, которые, получив повышение в должности, тотчас изменяют и преобразуют себя в столь новые обличия и столь новые существа, что становятся важными господами вплоть до печенки и до кишок и продолжают отправлять свою должность, даже сидя на стульчике. Я не могу их научить отличать поклоны, отвешиваемые их положение мулу, на котором они восседают, от тех поклонов, что предназначены непосредственно им. Тантун се фортунае, пермитунт, этиям ут натурарум, дедискант. 13. Они настолько упоены своим счастьем, что забывают даже природу. Латынь.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 Изображать важность, как говорил философ Ален. 14. Ален. Настоящее имя Эмиль Шартье. 1868-1951 год. Французский философ и литератор. Но в то же время твердо следовал всем прерогативам своего поста, что могло бы показаться странным, если воспринять его слова буквально. Он вовсе не проповедует лицемерие, советуя разделять сущность и видимость. Он лишь предлагает трезво смотреть на мир и, предвещая Паскаля, предостерегает от самообмана.